Пункт первый деньги. Люди часто сильно переживают, потеряв деньги. Да, лишиться денег, особенно заработанных тяжелым трудом, очень неприятно, особенно если речь идет о крупной сумме. Деньги, по своей сути, это не просто бумажные фантики, это энергетический концентрат человеческой жизни. Поэтому, когда пропадают сбережения или их часть, люди испытывают много негативных эмоций, связанных прежде всего не с пропажей денег, как таковых, а с невосполнимой потерей времени и усилий, которые были потрачены на добывание пропавшей суммы. Но при этом всегда следует помнить о том, что все относительно. Сегодня, например, банкнота в 100 долларов для вас может быть значимой и вы, прежде чем извлечь ее из кошелька, сначала подумайте, на что израсходуете деньги. Одежду, развлечения, какую-то технику. А вот спустя год вы, вполне возможно, такие суммы – будете щедро раздавать в виде чаевых официантам элитных ресторанов. В 1998 году я работал на заводе за 20 долларов в месяц. Звучит неправдоподобно, но так оно и было. И на эти деньги, сейчас в это не верится, можно было сносно жить целый месяц. Не припевающий, конечно, но из голоду в то время никто ноги не протянул. Просто продукты питания и коммунальные услуги были не так велики по стоимости относительно заработной платы а вот хорошая одежда и техника стоила у нас ровно столько же сколько и за рубежом и чтобы собрать на микшерный пульт стоимостью в 300 долларов лично мне нужно было при этой зарплате копить не менее двух лет во всем себе отказывая и если бы в тот период я потерял 100 долларов это бы неимоверно меня расстроило ведь за эти деньги я должен был вкалывать на заводе почти полгода если пересчитать на работу часы то последние волосы на голове могут стать дыбом целых 640 часов бесплатного труда как вы прекрасно понимаете в наше время диджею даже с небольшим опытом не так сложно заработать те же самые 100 долларов за пару двухчасовых выступлений теперь просто сравните количество часов 640 и 4 разница в 160 раз потеряли деньги не переживайте а совершенствуйте свое мастерство И со временем стоимость вашего труда возрастет настолько, что с лихвой перекроет первоначальные потери. Сегодня миллион долларов для вас вполне может быть огромными деньгами. А вот мультимиллиардер на эти деньги долго прожить не сможет. Все относительно.